Глава двадцать четвёртая Очнулась она быстро. Верёвки, что опутывали руки, исчезли, оставив вместо себя кровавые следы на коже. Перед глазами танцевали цветные искры. Ирина дёрнулась и свалилась бы вниз, не поймая её тельмар. Он крепко прижимал её к себе и пытался влить в рот какую-то гадость. Полынно-горькое зелье полилось в горло. Тот же подступила тошнота, зато дурманящая слабость исчезла без следа, в голове прояснилось. Ирина уткнулась носом в пропахшую дорожной пылью куртку, пережидая дурноту. Слего за подступили сами, сколько она ни пыталась крепиться. Ну-ну, птичка, не плачь, мягко пробормотали на духом. Почему они сидят на той самой осине, на которой её пытались повесить? Елена не успела спросить, как рядом свистнул болт. Не долетел, стукнулся о невидимую преграду и отскочил, вызвав возмущённый рёв толпы. Тельма заговорила отрывистое зло, усиливая голос чарами. Я в последний раз спрашиваю, где местный мак? Тёмные волосы и боевик, рожок исла, нрав какого пёря. При себе таскает такой же перстень. Слёзы сразу просохли. Гор. Пока они тут сидят, он умирает. Ерина вцепилась во ворот куртки и попыталась выдавить хоть слово, но вышло лишь сепение, смешанное со всхлипами. К чести Тельмара, тот всё понял. Знаешь, где он? Она ни с того закивала. Не слушайте, он с ней заодно. Убьют господина, а потом и нас черёд придёт. Раздался зымкий и злой голос Весёны. Они всегда такие несговорчивые. Тельмар сердито поморщился, порывшись в сумке, выудил горсть мелких с горошину, прозрачных шариков и кинул в людей. Те изжались в ответ площадной бранью. Снова тренькнули стрелы, но щит стоял крепко, ни одну не пропустил. Город умирает, скорее. Сказать было проще, чем сделать. Стоит им слесть, и их растерзает толпа, а маг и чародей почему-то пользоваться не спешил. Скорее это, конечно, хорошо. Но щит я уже поставил, и перенести его не получится долго. Как-то я и не подумал, сколько они будут беситься. Странные какие-то. Селяне тем временем капошились внизу, явно собираясь избавить дерево от непосильной ноши. Приблизится им не давал щит. Вилы, топоры и стрелы отскакивали от него с издевательским свистом, от которого толпа ярилась ещё пуще. Несите хворост. Староста скрылся в доме Гора. Вместо него командовал тот самый мужик, который кидался на неё у избушки. Значит так, господа хорошие, обратился он к ним то и дело, вытирая пот со лба, будто каждое движение давалось с трудом. Мы вас к себе не звали. Вы нашего господина чуть не сгубили. Вот и получайте сполна. Эй, мужик, в этот все глухие, что ли? Тельмар с любопытством наблюдал, как Асину берут в кольцо. Он не понимал, чем это может грозить. А вот Ирина знала: не растерзают, так спалят. Будет как со сбушкой. Но она снова даже отголоской силы в себе не могла отыскать. Уже знакомая слабость накатила, заковывая в колодки руки и ноги, как в лесу, когда её повезали. А она даже оправдаться не могла. Сделай что-нибудь, взмолилась Ирина. От огня щит их закроет, а от дыма мы здесь угорим. Пока не могу. Тельмар предъявил ей увесистую связку разномастных оберегов и притхнул перед лицом. Вокруг белы шум. Но когда возникает область магических помех, большая часть амулетов лишается силы. Я ещё на подъезде заметил. Приходится импровизировать. Ты же чародей, я не боевик, растерянно огрызнулся он. Не могу обезвредить всех разом. Хочешь, чтобы я в каждого заклятиями швырялся? Так они ещё больше взбеленятся. Нас сожгут. Насчёт этого не волнуйся. Огонь я потушить могу и не подпустить их к дереву тоже. Подождём, пока они остынут. Не остынут. Ереина готова была плакать от бессилия. Хотелось привалиться к Тельмару и разрыдаться. Но вждение какое-то, даже в лапах Вальда, она не чувствовала себя такой сломленной. Вспомнив ощущение бурлящего внутри ключа с ледяной водой, она позвала чужую силу, которой у неё никогда не было. Жар бросило резко, Зато напор кноей безволи разом отступила. Остынут. Заклянание такого уровня не держится долго без подпитки. А если кто-то начнёт колдовать в толпе, я замечу и приму меры. Пусть хоть архимагом будет. Средство найдётся. Тельмар сильнее сжал перстень на пальце. Три затейливых завитка с тёмным лалом в центре. Такой же, только с синим камнем, лежал у горы на столе. А не под чарами, я же говорю. Тель мер мягко погладил её по волосам. Не трусь, птичка. Надо подождать. Мы не можем. Сельчани тем временем и правда не могли приблизиться к дереву, поэтому пытались разжечь хоровод в плотную к щиту. Мы не можем ждать, повторила Ирина, тревожно оглядываясь. Гором мёртв, ты не понимаешь. Долго летел Марс, может, удерживать людей подальше. И не возьмётся ли за них всерьёз тот другой колдун? Кто-то ведь наложил на местных заклятие. Значит, он рядом. Вальт мёртв. Вряд ли это его посмертный подарок. Алый камень в перстне вдруг вспыхнул и замерцал. А сам Тельмар Выдохнул с таким облегчением, словно от этих искорок зависела его жизнь. "Эй вы!" зарал он с новой силой, вытаскивая из сумки очередную горсть прозрачных шариков и осыпая ими толпу. "Я требую, чтобы вы пропустили нас к моему другу. Слышите?" Остался в этом бедламе тот, кто может соображать. Шарики с хрустальным перезвоном посыпались на землю. На первый взгляд ничего не изменилось, но люди вдруг начали замирать, движения стали дёрганными, на лицах всё чаще мелькала растерянность. «Давай же!» — рыкнул Тельмар, вновь сжимая камень в перстне. «Ну, что ты делаешь?» Ирина не понимала, что происходит, не знала, что делать. Она боролась с незнакомой силой, пытаясь направить её лучом, чтобы можно было безопасно добраться до гора. Бесполезно. Легче реку в новое русло загнать, чем справиться с магией, которая не хотела признавать её хозяйкой. Вот если бы ослабить чужое заклятие, заставить людей хоть на миг задуматься. У Тельмара почти получилось. «Боже, у одного идиота, пусть сам здесь разгребает!» Он быстро улыбнулся ей. «Старуста сюда позовите, слышите?» «Смотри, кажется, прислушиваются». «Так перстень эта связь с гором?» «Но он же его не носил. И как может умирающий вдруг встать и пойти?» «Гор не встанет. Перстней нет у него на пальце. Он лежал на столе, когда я его видела». Испуганно выдохнула она. Этого достаточно. Поверь, ты его недооцениваешь. И сила мы его убеждения тоже. В подтверждении его слов в доме колдуна раздался шум и возмущённый вопль. Что я говорил? Тельмарох мыльнулся и расслабленно откинулся назад, заложив руки за голову. Сначала на пороге появился перепуганный староста. Он пятился нелепо размахивая руками, бормотал что-то, а за ним Ирина радостно вскрикнула и чуть не свалилась с ветки. Гор походил на мруна, полуголый, весь в кровиных разводах, он едва на ногах стоял, цепляясь за стену, но был зол, как голодный вордалак. Что тут происходит? и вроде тихо сказал а голос набатом разнёсся по деревне. Селяне застыли. Кто с вязанкой хвороста, кто с топором, а кто со взведённым самострелом. Когда же вы уймётесь? «Ваше чародейство!» заикнулся староста, но сник под бешеным взглядом. Ирина, себя не помня, слетела с дерева, забыв про опасность. Её будто ветер нёс, как в тот раз, когда шагнула к пустоши. Люди шарахнулись в стороны, прикрывали лица руками. Гор начал заваливаться, она успела вовремя, поскользнув ему под руку. "Ты не можешь ни во что не влезть, а?" Да выдавил он и перевёл взгляд на Тельмара, который, как ни в чём не бывало, шёл сквозь толпу, словно не его минуту назад пытались убить. "Смотри-ка, живой", благодушно заявил он. Но Ирину не обмануло это напускное безмятежность. Взгляд у сестрицаного мужа был пронзительный, тревожный, на искажённое болью лицо гора, как чёрная туча набежала. Ненадолго. Вы меня в гроб гоните. Почти беззвучно выдохнул он, опираясь на Ирину всё сильнее. У неё ноги подогнулись от тяжести, и Тельмар отстранил её, перехватывая друга. Слушай, «Соберите мои вещи, быстро. И везите меня в лес, в избу. Поняли?» «Но...» — Ирина не успела заикнуться, а тельмар уже кивал. «Иди, я тут разберусь». Горзо скрипел зубами от боли. Он зло уставился на замерзшего старосту, а Ирина метнулась в дом. К счастью, в доме никого не оказалось, стол больше не закрывали чары, Она беспрепятственно смела всё в дорожный мешок. Едва не обожглась а раскалённый перстень, близнец того, что светился на пальце Тельмара, метнулась к сундуку, выгребая одежду. Сейчас возьмёт самое необходимое, остальное потом можно забрать. Со двора долетали обрывки фраз: "Господин, первым делом делай, что говорят". Телегу «Живо! Выполняй!» «Нейтрализатор действует слишком медленно. Надо бы улучшить!» Лениво отметил что-то непонятное Тельмар, словно не сидел только что на дереве, отбиваясь от обезумевшей толпы. «Но тебя он слушает, а когда я пытался с ним говорить, ухом не вёл». «Нашёл время эксперимент оставить. А ты нашёл время куда-то ехать». Посмотрел бы на себя. Упырю-пырём таким красавцем стал. Как только люди не шарахаются. Елена закусила губу. Зачем Тельмар его подначивает? Видит же, как Гору плохо. Посмотрел бы я на тебя, если б ты умирал, а тебя за клять мы из дома вытащили. Извини, друг мой, выхода не было. Твоё появление подействовало на людей озадоравливающе. Они же не соображали ничего. Вот потому и нужно ехать. О, смотри-ка, телега. Готово. Сумка получилась увесистой. Ирина тащила её волоком. Когда выскочила на крыльцо, гор уже без сознания лежал в телеге, бережно укрытой чужой курткой. Сам тельмар обнаружился на козлах, рассыпая очередную порцию шариков — Люди вокруг застыли с сломанными куклами, даже шевелиться им было не вмогу. Что с ними? Она кое-как забросила сумку в телегу и села рядом с гором. Тельмар не стал ждать, понукая лошадь, и пегая кобылка пофыркивая, затрусила по тропе. Ничего, отойдут, им полезно, откликнулся он. Присмотри лучше за нашим героем, как бы он дуба не дал. Он не умрёт, голос сорвался. Гор был бледным до синевы, волосы налипли на лоб, а хриплое дыхание то и дело срывалось в стоны. Ирина осторожно перекатила его на живот, чтобы осмотреть рану. Староста успел её промыть, но края оставались воспалёнными, хотя кровь уже не шла. "Конечно, не умрёт", удивлённо ответил Тельмар. Не бойся, птичка. Это такие пустяки. Выкрапкется. Лучше расскажи мне, как вас угораздило. И на вот, на шею ему надень. Он снял вплетённую в волосы подвеску и навесил её на шнурок. Ирина осторожно обвязала витую нить вокруг шеи гора, коря себя за неповоротливость. Ты же говорил, что обереги не работают. «Смотря какие. Есть амулеты, вот их выжгла. Есть торожевые, я на подъезде видел. И те, что у местных были, потому воздействие и удалось. А есть артефакты, как этот, например. Такие вещи ненаправленным магическим всплеском не уничтожить». Покосившись на её расстроенное лицо, Тельмар добродушно хмыкнул. Я тебе потом покажу на примере, в чём разница. Сейчас это неважно. Рассказывай. И Ирина сбивчиво принялась объяснять, стараясь донести главное: про бой, про смерть Вальда детоубийцы, про истощение Егора и про открывшуюся рану со стальным после. Она и половины не дорассказала, когда телега со скрипом замерла перед знакомым чистоколом. А сиротевшим без черепов ты одна тут обитала? Тельмар с удивлением присвистнул. Дедушка ещё, домовой. Ирина соскочила с телеги, голова закружилась, но сейчас слабость позволить себе было нельзя. Она хотела навалиться на ворота, но Тельмар успел первым, распахнул тяжёлые створки и повёл лошадь поdustце во двор. Ирина двинулась следом, не сводя взгляда с гора. Вдруг ему хуже станет. Звать дедушку она почему-то боялась, хотя откуда-то знала, он же её ждёт её. А ещё знала, что ни капли черв в доме больше не осталось. Теперь, спустя почти 1000 лет, он был мёртв. Сила, что хранила его, ушла вместе с девой и её братьями. Вернулась, раздалось с крыльца. Домовик не стал ждать, пока она позовёт, сам вышел. Выглядел он потрёпанным и смотрел от чего-то виновато. "Да, дедушка", Ирина оглянулась. Тельмар как раз вытаскивал горы из телеги, ругаясь сквозь зубы. "Ты прости меня, девченька". Дедушка, не поднимая головы, теребил подол рубахи. "Что не вернулся к тебе?" Ведь обещал я, а поутру выйти из избушки не смог. Как черту кто-то затворил, что у ворот, что у калитки. Я и так, и эдак, не даёт. И не узнаешь, сгиб ли вы или нет. Прости, старика. Тебе запретить выходить могла только хозяйка. А она, как видишь, этого не делала. Просто магическое эхо возникло. Трепехтел Цельмар, поднимаясь на крыльцо. "Здравствуйте, дед. Извини, разговаривать некогда. Нам бы уложить этого и горячей воды побольше". У Ерины из головы всем мысли мигом вылетели. Она распахнула дверь пошире, пропуская их в горницу. Дымовик засуетился, забормотал что-то себе под нос и умчался. Они уложили гора наш пареную кипятком лавку и принялись за дело. Оттирали кровь, стягивали края раны. Ирина разыскала все снадобья, которые были в доме, только бы снять воспаление, пока хуже не стало. Тельмар навешивала амулеты и что-то ворожил. Когда дедушка расчедрился, принёс ларец с украшениями. только хмыкнул, увидев драгоценное ожерелье, и немедленно надел его гору на шею. «Лишним не будет», — пояснил он. «Хотела бы Ирина использовать силу, которая засела внутри, но обуздать её времени не хватало, поэтому она делала то, что больше всего удавалось, и лечила. Травы и зелья помогали, но без чар их было недостаточно». Не приде, тель, мрна помощь, горячка бы выжгла гора. Но спустя день жар ушёл, а на следующий дыхание выровнялось. Они одолели болезнь. Ирины не отходила от горы ни на шаг, даже спала рядом, держа его за руку. В баню и то дедушке пришлось её силой гнать. "Иди", ворчал он. "Драужок твой присмотрит". И начат кроет это бестолочь подлатые глаза, а тут ты на навью похожа. Что скажет? Ерине оставалось подчиниться, не разговоры сил не хватало. Она и с тельмаром перемолвилась лишь парой фраз. Деспросила да у домовека про орма. Ребёнок жил в её спаленке, был тихим и радовался всем, кого видел, не зная, что теперь сирота. Она помнила данную Ивару клятву, но сейчас думать о ней сил не было, как и о самом северянине, оставшемся лежать в подземелье. Надо бы его похоронить как следует, но попросить некого. До русалок добраться сначала нужно, а на людей Ирина даже смотреть не могла. Они стучались пару раз в ворота, то ли справиться о своём заступнике... то ли снова хотели напасть. Она не знала, говорил с ними Тельмар. Он же развесил вокруг избы амулеты и подновлял дважды в день, потому как они постоянно портились из-за того самого белого шума, про который она и не поняла толком. Пустошь отпустила. Сны к Ерине больше не приходили. Глаза её так и не сменили цвета обратно. Остелись яркими отливающими янтарём, и в волосах на духом теперь пробивались мелкие рыжие пёрышки. Прощальный дар деви его стражника. Их она тщательно спрятала даже от Эльмара, не желая лишних расспросов. На третий день разбудила Ерину странная тяжесть на затылке. Кто-то гладил её по голове. Она заторможенно открыла глаза, И уставилась на гора. Выглядел тот, краши в гроб кладут. Но смотрел пристально, с теплотой. Ирина встрепенулась, соскочив, и заметалась по спаленке. «Как ты? Хочешь что-нибудь? Воды? Надо дать тебе настой». «Сядь», — мученически выдавил гор. «Не мельтеши». Под усталым взглядом она смутилась и села на место, В голове звенело, но сердце захлёстывала дурная радость. Живой разговаривает. Гор слабо дёрнул уголком губ в ответ на её беспокойный взгляд. Что я пропустил? Много, раздалось от двери. Тельмар был бодрый и свеж, несмотря ни на что. Ты чуть на своих похоронах не побывал. Мы думали, придётся от тебя белокосую деву метлой отгонять. Почему так долго? Во взгляде Гора облегчение смешалось с раздражением, и Ирина даже удивилась. Позавчера она была слишком измотанной, поэтому приняла дружбу Гора с мужем сестры, когда Аннасть, но сейчас опять задумалась. Если дедушка не посылал весточку в Альховник, да и как бы он успел? Откуда Тельмар знал, что она здесь? Ну, извини, Тот фыркнул и уселся в изножье кровати, с удовольствием похрустывая свежим хлебом. У Ерины от запоздало проснувшегося голода тут же свило живот, но разговор пропускать было нельзя. Как только прилетел твой вестник, я сразу выехал. Но на подступах начались проблемы с местным населением. Пришлось доказывать, что я не наве и не душегуб. Бурную же деятельность я развил Людей обработал, амулетов понатыкал. Неплохо сделано. Жаль, они выгорели все. А вообще, из твоего письма я ничего не понял. Я уж точно не ожидал, что приеду на казнь своей маленькой своясницы. Игрина фыркнула и смолчала. До того потешным вдруг стало выражение лица Гора. Тот вытаращил глаза и с усилием моргнул. Раз, другой. Но потом всё же переспросил, не веря ушам. Смотрел он на неё так, словно уличил в родстве с навью. Но она так устала и запутывалась, что не могла улыбнуться. "Кого?" булькающе выдохнул он. "Ты и не знал? Ирина, сестра моей жены", удивлённо ответил Тельмар. "Тогда что же ты мне писал про мою девчонку?" Еринии изумление горы не понравилось. Она хмуро глянула на него в ответ. Он знал, Тельмара знал, что она едет к нему и молчал. Почему? иа думал. Пробормотал Гор и снова уставился на неё. Но ты совсем не похожа на Нешку, удивилась Ирина. Да, она другая. Я не об этом, она же осторожней друг. В голосе Тельмара скользнули предостерегающие нотки. Не забывай, меня характер моей жены устраивает. Я думал, Гор все никак не мог прийти в себя. Да, вот мне тоже интересно, что ты такое думал, раз написал мне письмо, полное невнятных обвинений. А что там было? Тихо встряхнула Ирина. Ничего конкретного, к сожалению, покачал головой Тельмар. Что-то про мою девчонку, которую он встретил в пожарищах, про бусы из берёзы. Это те, что я тебе передавал. А ещё там было требование немедленно приехать и не заставлять других страдать за мои ошибки. Мог бы написать ей, не рука бы не отвалилась. Горна супился, и я не мог исключить возможность, что письмо попадёт к княжине. Не хотя признал он. Щёлк. Загадка сложилась в голове, заставив задохнуться. Сердце упало. Вот значит как. Аната, ты узнал ту нить с бирюзой и решил, что Тельмар заморочил мне голову, а потом уехал и бусы подарил, чтобы откупиться. Решил, что обманутая дурочка бросилась за ним в погоню, от того и рвалась в ольховник. Шёпотом выделила Ирину, уставившись на одеяло. потому что в лицо Гору она больше никогда посмотреть уже не сможет. Ирина. «Ты ей замуж за Ивара хотел меня отдать, чтобы друга спасти от скандала с женой», продолжила она, задыхаясь всё больше. «А когда не вышла, предложил с тобой поехать, лишь бы я до Ольховника не добралась. Я никак понять не могла». Ирина. Тельмар с тревогой смотрел на них обоих, а она не могла оторвать взгляда от пальцев гора нервно комкающих лоскутки одеяла. «Пойду, посмотрю, что там с травами». Вымороженно улыбнулась она, поднимаясь. «Только бы не заплакать, только бы...» «Послушай». Ирина подавила порыв зажмуриться и зажать уши. «Она давно не дитя справится». Только коса-то выросла, а вот ум нет. Так дурочка и осталась. Надо просто уйти туда, где никто не увидит. Холодные пальцы коснулись запястья, и она не выдержала. Вылетела из горницы. Едва не скатившись с крыльца, пронеслась по двору, к бане и со всех сил опустила за собой засов. Колдовству он не помеха, но должны же они понять... Подступившие слёзы исчезли без следа. Не осталось ничего, а в душе словно пустошь раскинулось. Нет, даже та была живой и тёплой, а здесь — один чёрный пепел, как на той прогалине. «Вот оно как!» — повторила Ирина в темноту и не узнала свой голос. Всё ведь одно к одному сошлось. Гор отчаянно хотел её спровадить — Потом, поразмыслив, признал в бусах знакомую работу. Конечно, злился каждый раз, когда она упоминала о льховник. Тельмар ему друг, нежку любит. Семья у них счастливая, а тут полоумная какая-то, вбила себе в голову не весь что. Вот и решил остановить. Смешно, но Ирина его понимала. Если б дело касалось сестры, разве б не придумала она какую-нибудь хитрость? Не захотела бы остановить, чтобы чужак счастье и нежки не порушил. Но больно. Она по стенке сползла на пол. И некого винить себя только. Глупость свою. Размечталась. Дурище деревенское. Когда забылась. С чего решила, что гору могла понравиться. Ему. Чародею. Задыхаясь, Ирина рванула ворот рубахи. Душно. Душно. В груди жгло, жгло, жгло. Облегчение не наступило, даже когда по лицу потекли горячие слёзы. Она плакала и плакала привычно, зажав рот ладонями, надеясь, что грызущая боль притупится, как раньше. Но о хранители, наверное, наказывали её за глупость. Стук прорвался сквозь всхлипы не сразу. Ирина в ужасе замерла. Пусть это будет дедушка, пожалуйста, ревёшь. Голос у гора был глухим и странным, каким-то неживым, наверное, от боли. Встал ведь, хотя лежать надо, решила Ирина и крепко зажмурилась. Может, уйдёт. И я не стану просить прощения. Темнота перед глазами неожиданно расступилась. Ирина, как наеву, увидела двор, будто сидела на крыльце, Горб подпирал дверь бани, уперевшись в неё лбом. Выглядел он таким измученным, что сердце сжалось, и от этого стало ещё больнее. "Зачем встал?" спросила Ирина и испугалась всхлипа, который невольно сорвался с следом. "Хочу, чтобы ты поняла. Сначала я решил, что ты сообщница этого Вальда. Да. Тебе несказанно везло. Я считал, что ты прячешь силу, но понял, что ошибся. А потом Перун вернул тебе бусы. Признаюсь, я узнал их не сразу. Заподозрил, да, но дошло до меня только после той нашей встречи на болоте. Я сразу отправил вестника с горечью, не подумав. Вложил столько силы, что из-за этого чуть не завалил ритуал прощания. Всё понять не мог. «Когда Тельмар успел со мной спутаться?» «Не нужно так». Тихо закашлившись, Гор заговорил с невыносимой мягкостью, от которой захотелось зажать уши и завыть. «Я хорошо знаю его. Видел их с Нежанной вместе и был уверен, он любит жену и не возьмётся за старое. Но ты казалась достаточно наивной, чтобы неправильно понять его... внимание». «И эти проклятые бусы из бирюзы...» «На первый взгляд, подарок невероятно дорогой. Но этот болван ценит только то, что напитано магией. А значит, для него они просто красивая безделушка. Хотя откуда тебе было знать такие тонкости?» «Зато я помню бешеный нрав твоей сестры. Она не стала бы разбираться. Твоё появление в Ольховнике разрушило бы их брак. Ты должна понять меня». Самое страшное, она понимала. Не Жанна долго не думала, всегда рубила с плеча. Ей весь какой-то полуумный вместе с вещью, которую создал Тельмар, чтобы она сделала. Вряд ли за 4 года её характер хоть сколько-нибудь изменился. Видение всё ещё было рядом, стоило лишь поманить её, перед глазами снова оказался двор. Гор крепко держался за дверь, то ли желая открыть её, то ли просто сохраняя равновесие, жаль лица не разглядеть далеко, и ты решил сделать так, чтобы я его забыла, с горечью шипнула Ирина, во рту пересохло не сглотнуть. Что ему какая-то девица, когда нужно спасать друга? Он ведь понял, что она, что понравился ей. Никогда Ирина скрывать чувств не умела. Тельмар он тоже 4 года назад знал. Оттого и Нешка сердито поджимала губы, завидев, как она взглядом его провожает. Стыдно как. Смотрел мягко, внимательно слушал, не насмехался, заботился, жизнью ради неё рисковал, хотя кто другой прикопал бы тихонько или просто не стал вмешиваться, дал бы местным расправу учинить. Много ли нужно, чтобы привязаться? Я не лгал тебе ни разу. "Двеорд ответил Гор. И это тоже было правдой. Он не обманывал. Некого ей упрекать, кроме себя, жалкой и глупой. Теперь всё закончилось. Тельмарс здесь. Уедешь с ним, забудешь всю эту чушь. Лет через 5 вспомнишь, посмеёшься", говорил он спокойно. Для него всё было решено. Убийца сгинул, рана затянется, к чему тащить на плечах обузу? «А если я не хочу?» «Забывать!» — выдавила Ирина, желая оборвать все нити разом. Пусть больно, зато она узнает, услышит ответ от него. «Тебе не стоит здесь оставаться», — с удушающей мягкостью сказал Гор. «Уезжай. Ты ведь так рвалась к сестре. Да и Орма нужно отвезти к родичам. Русалки упомянули про обещание, которое взял с тебя Ивар». Мы здесь закончим, и вы поедете. Что будешь делать ты? Наверное, и не надо было спрашивать, какое её дело. Но Гор оставался здесь в доме, который стал ей родным. Закончу дела и отправлюсь в Варшаву. Кругусто, это значит, что случилось. Он оторвался от двери и утёр лоп ладонью, тяжело вздыхая. Видения моргнули и исчезли. Перед глазами осталась лишь темнота. Уйди, глухо закончил он. Всё забудется. Шаги его давно стихли, а Ирина сидела, уткнувшись лицом в колени и глотая жгучие слёзы.